Помнишь ли ты лозунг: "Победу надо завоевать, Ее нам никто не подарит"? Горе людям, не принявшим причастие буйвола. Ты же знаешь, что причастие обладают ужасным свойством, их действие бесконечно. Люди страдали от голода, а чуда не случилось. Хлеб и рыба не приумножились. Причастие агнца Не могло утолить голод, зато причастие буйвола давало людям обильную пищу. Считать они так и не научились. Они платили триллион за конфету. Яблоко стоило столько же, сколько лошадь. А потом у людей не оказалось даже трех пфенигов, чтобы купить себе булочку. Но они все равно полагали, что приличие и благопристойность, честь и верность превыше всего. Когда людей напичкают причастием буйвола, они мнят себя бессмертными. Оставь, Давид. Зачем таскать за собой прошлое? Будь милосердным. Погаси свет времени в твоих глазах. Пусть другие делают историю. Кафе «Кронер» сохраняет тебе верность и когда-нибудь тебе поставят памятник. Небольшая бронзовая статуя будет изображать тебя с бумажным свитком в руках, маленького, хрупкого, улыбающегося, похожего не то на молодого равина, не то на художника, чем-то неуловимым, напоминающего провинциалу. Ты уже видел, к чему приводит политическое благоразумие. Неужели ты хочешь лишить меня политического неразумия? Из окна мастерской ты обещал мне, не горюй, Я буду тебя любить, я избавлю тебя от всех ужасов, о которых рассказывают твои школьные подруги, от ужасов, происходящих якобы в брачную ночь. Не верь нашептываниям этих дур. Когда придет наше время, мы будем смеяться. Непременно, обещаю тебе. Но пока подожди, подожди две-три недели, самое большее месяц. Я куплю букет, найму экипаж и подъеду к вашему дому. Мы отправимся путешествовать, поглядим свет, и ты родишь мне детей, пятерых, шестерых, а то и семерых, а потом дети подарят мне внуков, их будет пятью, шестью, семью, семь. Ты даже не заметишь, как я работаю. Я избавлю тебя от запаха мужского пота, от истовых мускулов и от военной формы. Все мне дается легко». В свое время я учился и кое-что узнал. Я уже заранее пролил свой пот. Я не художник. На этот счет не обольщайся. Я не обладаю ни мнимым, ни истинным демонизмом. То, о чем твои приятельницы рассказывают страшные сказки, мы будем делать не в спальне, а на вольном воздухе. Над собою ты увидишь небо. На лицо тебе будут падать листья и травинки, ты вдохнешь аромат осеннего вечера, и у тебя не появится такого чувства, будто ты участвуешь в отвратительном акробатическом номере, в котором обязана участвовать. Ты будешь вдыхать аромат осенних трав, лежа на песке у воды среди верб, там, где разлившаяся в паводок река оставила свои следы. Стебли мыша пробки, баночки из-под гуталина, бусинку от отчеток, которую жена лодочника уронила за борт, и бутылки из-под лимонада с вложенными в них записками. В воздухе запахнет горьким дымом от пароходных труб, раздастся звяканье якорных цепей. Мы будем это делать не всерьез, малой кровью, хоть это серьезное и кровавое дело». Помнишь, как я схватила босыми пальцами ног пробку и преподнесла ее тебе на память? Я подняла эту пробку и подарила ее тебе, потому что ты избавил меня от супружеской спальни, от этой темной камеры пыток, о которой я знала из романов, из нашептываний приятельниц и предостережений монахинь. Ветки ивы свешивались мне на лоб, серебристо-зеленые листья падали на глаза — которые стали совсем темными и блестящими. Пароходы гудели в мою честь, возвещали, что я перестала быть девственником.